Благо, запасов и снаряжения для небольшой вылазки было вполне достаточно. Уазик спрятали недалеко, в сухой балке, и пешком выдвинулись к деревне. Рассматривая верхнюю юзовку с достаточно близкого расстояния, четверка клановцев стала свидетелем события, которое заставило пересмотреть планы и принять решение об освобождении Зазноба Петровича именно сегодня. Из Верхней Юзовки выехал Урал с кузовом, накрытым тентом. В бинокль рассмотрели, что грузовик полон вооруженных дробышевцев. Машина укатила по грунтовой дороге на запад, где на карте располагалась Слобода-Курятинская. Помимо Зареченска — самый большой из уцелевших населенных пунктов. По последним данным, там обитал сам Дробыш и основная часть верных ему боевиков. Понаблюдав какое-то время за окрестностями, Никифоров, как самый опытный вояка, рекомендовал проникнуть в деревню, когда стемнеет, мотивируя тем, что если отбывшие составляют гарнизон Юзовки, то значительный и имеет смысл провернуть операцию, пока они не вернулись. Берни долго сомневался. В конце концов решили разделиться на пары. Одна в составе обоих Никифоровых, проникает внутрь поселения, производит поиск и эвакуацию объекта. Вторая страхует и в случае, если не получится тихо, шумом отвлекает на себя дробышевцев, оттягивая боевиков к уазику, на котором потом должна оторваться от преследования. Затем Берс с напарником обогнут обнесенную стеной юзовку и подберут уходящих на своих двоих эвакуаторов с добычей. Это, так сказать, средний вариант. В идеале, конечно, надо тихо войти и тихо выйти, но это как получится. Обсудили и крайний сценарий, когда раскрыты обе группы. В этом случае Александр и Олег в темпе прорываются к машине и на всех парах мчатся подбирать залетевших Никифоровых. О такой ситуации думать не хотелось, так как могли быть потери, но рискнуть стоило иначе завтра обстановка могла лишь ухудшиться. «Не штурмовать же всем кланам деревню, это все равно, что официально объявить войну барону». «Отступить от задуманного тоже не было желания». «Больно лакомый кус», — предложил Петрович. Рация щелкнула условным сигналом. «Значит, Никифорова уже на месте». «Пора и нам потихоньку». Бер тронул Олега за плечо, молча отдавая команду на выдвижение. Осторожно, где ползком, где быстрыми перебежками, добрались до сгоревших домов. Погода благоволила клановцам. Одну луну скрыли набежавшие перестые облака. А вторая, большая и яркая, пока не взошла на ночной небосвод. Ее время не наступило, поэтому стоило поторопиться. Олег, согнувшись в три погибели, скользнул вдоль почерневшей обугленной стены. Он дошел до конца, присел и выглянул за угол. Никого не заметив, собрался короткой перебежкой переместиться к следующему дому, как услышал достаточно громкое в ночной тишине предупреждение Александра. «Замри, даже не шевелись!» Старецкий застыл в неудобной позе с поднятой ногой. «Что?» — шепотом спросил он. — Кажется, под твоей ногой растяжка. Олег сдавленно выматерился и посмотрел вниз, но ничего не заметил. Стало еще темнее, хоть глаз выколи. — Я сейчас. Бер опустился рядом на колени. — Как ты увидел? — Не увидел, почувствовал. Грудь сдавила тревога, а дальше — простая логика. Что тут может быть, кроме мин, растяжек или секрета с часовым? Не дураки же они оставлять такой удобный скрытный подход к деревне без присмотра и подстраховки, — объяснил Александр. Не шевелись, — добавил он. Олега не думал дергаться, но мандраж по нервам ударил. Тем временем Александр очень медленно провел ладонью над землей у ног старецкого. наконец нащупал леску, Пробежался пальцами по слабо натянутой струне, чтобы определить расположение закладки. Нашел. Ф-1 спрятали под пирамидкой из нескольких битых кирпичей, щедро разбросанных по округе. Растяжка перекрывала старую натоптанную тропинку вдоль дома и заодно блокировала нежданным посетителям удобный подход к следующему строению. «Можешь сдать шаг назад». Олег с облегчением отступил. «Тебе помочь?» «Стоишь, сам справлюсь». Бер одной рукой придержал леску, второй осторожно убрал кирпичи. Затем, сноровисто, опыт армейской жизни напомнил о себе, обезвредил противопехотную гранату. «Готово», — сказал он, поднимаясь и пряча гранату в карман разгрузки. «Пригодится еще. Пошли». «Ноктовизоры не помешали бы», — буркнул под нос Олег ты знаешь, где достать? Нет. Тогда нечего зря болтать, вперед. Теперь первым пошел Бер. Он изо всех сил пытался прощупать пространство вокруг с помощью новых способностей, вдобавок напрягал зрение, изучая темноту впереди. Больше они не встретили никаких сюрпризов, то ли их не было, то ли просто повезло, но в конечном итоге друзья заняли намеченное место У ближайшего к частоколу дома Бер передал на оговоренной частоте Сигнал на позиции Никифоровы, опасаясь мин Передвигались ползком друг за другом Первым, естественно, майор За ним Эдик Хорошо, что с электричеством огромные проблемы Имелись бы на вышках прожектора Такой номер легко не прокатил бы Когда Никифоровы достигли стены С облегчением прислонились спинами к преграде. Вячеслав принюхался. Пахло свежесрубленной древесиной. Он поколупал ногтем кору вкопанного бревна за спиной. Поднес к носу. Смолистый кисловатый запах защекотал ноздри. «Сосна — Сосна! — пробормотал он себе под нос. — Они бы еще керосином свой полисадник облили, придурки! Поджечь бы сейчас все, строители хреновы!» Минут двадцать дожидались сигнала от Бера. Наконец в наушнике щелкнуло. «Все, пора!» Вячеслав толкнул Эдика в плечо. Племянник молча подставил спину, на него взгромоздился Вячеслав. Эдик с трудом выпрямился, поднимая дядю вверх. Бывший майор крепким хватом уцепился за край стены и подтянулся. Голова оказалась поверх ограды, и Вячеслав внимательно окинул взглядом открывшуюся картину. Черные силуэты деревенских построек частично перекрывали обзор. Тусклый свет из окон не разгонял уличную темноту, а облака в вышине по-прежнему прятали небесных спутников этого мира. И это было хорошо. Вячеслав подумал, что раз ему ничего практически не видно, то большой шанс, что их тоже никто не заметит. Никифоров подтянулся выше и перекинул ногу через край стены. Свесившись, протянул руку племяннику. Эдик подпрыгнул, руки сцепились, и, помогая себе ногами, Эдик через несколько секунд уже лежал на гребне. Неровный край стены больно уперся ему в грудь. Немешкая, диверсанты повисли на руках, с внутренней стороны и спрыгнули на землю. Первый этап операции прошел успешно. Теперь можно было перевести дух, осмотреться и, самое главное, определить, куда точно идти. Петрович подробно описал месторасположение деревенской усадьбы и указал на карте, где жила мать Любы. Никифоров, выбирая место проникновения, руководствовался как удаленностью от наблюдательной вышки так и достаточно близким расположением нужного дома к чистоколу. — Нам в ту сторону, — показал рукой Вячеслав, — за этим строением нужный нам двор. Он скорее ощутил, чем увидел, как племянник согласно кивнул. Короткими перебежками, останавливаясь в самых затененных местах, Никифоровы достигли искомой постройки. Во дворе, почуяв чужаков, забрехала псина. Определенно, по песклявому гавку, какая-то мелкая шавка-звонок. Вячеслав сквозь щель в заборе увидел, как вход в дом неярко озарился, скорее всего от масляной или керосиновой лампы, и в проеме показался силуэт человека. На краткий миг высветилось его лицо. Мужчина прикурил сигарету и глубоко затянулся. Выпустив объемный клуб дыма. Заткнись, Бима, то пристрелю! рявкнул он на продолжающего брехать пса. Собака не вняла предупреждению и продолжала свой концерт, к лаю добавив звон цепи, на которой сидела. Ну, я тебе выдам по первое число, уродина. Мужчина быстро спустился с крыльца и что-то поднял с земли. Бим, видать, ученый жизнью, загремел оковами и, поскуливая, скрылся в будке. — А, дрянь, не нравится? Мужик запустил поднятым предметом в будку. Попал. Перепуганный пес выдал короткий скулеж и затих. Вячеслав повернулся к племяннику. — Смещаемся левее и тихо перелезаем. — Понял, — также шепотом ответил Эдик. Через пять минут родственники сидели под окном, с обратной стороны дома. Внутри шла гулянка, Эдик осторожно заглянул в окно. Чем-то обстановка напомнила ему виденный фильм про немцев. Трое полицаев жрут мутный самогон, а перепуганная крестьянка мечется у стола, пытаясь угодить важным постояльцам. «Она», — поинтересовался племянник. Вячеслав посмотрел, сравнивая женщину с фотографией которую ему дал для опознания старый сослуживец. Ничего примечательного в женщине не было. Обычная простушка, примерно сорока лет. Заурядное лицо с курносым носом, близко посаженные глаза и длинные русые волосы. Таких на Руси сотни тысяч. Не во вкусе Вячеслава. Ему больше нравились фигуристые брюнетки с искрой стервозности в глазах. Она, с уверенностью подтвердил он, когда женщина повернулась к оконному проему лицом. Люба вдруг так пристально уперлась взглядом в темноту за окном, что на какой-то миг Вячеслава почудилось, будто она видит его. Майор инстинктивно отпрянул в сторону. Ты чего? насторожился Эдик. Ничего, так, показалось. Никифоров снова осторожно заглянул в дом. Зазноба Петровича исчезла. Дробышевцы продолжали выпивать и закусывать. — Ты куда, Любаша? — послышался голос на улице. — В туалет. Или ты, Мичка, собираешься мне подол подержать? — раздалось в ответ приятная женская сопрано. — А что, я это с удовольствием. Извращенец — Извращенец! Со стороны крыльца раздался мужской смех. — Иди, а то твои дружки весь самогон без тебя выжрут. — Нет, я больше не хочу, лучше здесь посижу. Ночная прохлада, хмель, красивая женщина рядом, настоящему мужчине больше ничего не нужно. — Философ, елки-палки, а вот женщине нужно, — громче необходимого сказала Люба. — Иди, но возвращайся, я буду тебя ждать. — А я не одна приду. — А с кем? — Как с кем? — С кузнецом, конечно. Ответ вызвал новый приступ смеха у горя — Иди уж! — Ой, спасибо тебе, благодетель, что бы я без тебя делала? Закончив дурашливую перепалку с любителем свежего воздуха, Люба пересекла двор и вошла в деревянную кабинку туалета. — Что будем делать? — спросил Эдуард. Сам он предпочел бы схватить эту Любу, ноги в руки и домой. Вячеслав не успел ответить. Дверь уборной приоткрылась, зазноба Петровича выскользнула наружу и, крадучись, направилась в сторону Никифоровых. — На ловца и зверь бежит! — майор подобрался. «Эй — Эй! — раздался тихий голос. — Я знаю, что вы там. «Вы из Зареченска?» Вячеслав выматерился про себя. «Мы не причиним тебе вреда. Нас прислал мой хороший друг и твой знакомый Петрович, то есть Глеб», — быстро произнес он. «Глеб?» — удивилась Люба. «Да, иди сюда, не бойся и не шуми, пожалуйста», — попросил майор. «Я не боюсь». Женщина остановилась в двух шагах от Никифоровых. «Нам нужно уходить. Сейчас, пока твои гости пьют горькую, тебя не хватится». У Вячеслава были к ней вопросы, но он решил, что сейчас не время и не место. «Пойдешь?» Насильно он ее тащить не собирался. Не хватало, чтобы женщина начала кричать и отбиваться, тогда спасателей точно пристрелят. Однако Люба размышляла недолго. «Без мамы не пойду». Бывший майор закрыл глаза, в голове, как на параде, четко выстроились цепочки из слов, и каждая нелицеприятная. «Она старенькая, я не могу ее бросить», — уперлась женщина. Ежу было понятно, что или придется уходить ни с чем, или тащить еще и бабулю. Возможность уйти по-тихому резко падала. Женщина, видать, поняла затруднение клановцев и предложила. «Вы сейчас уходите, а утром я с мамой выйду за забор, и вы нас подберете на машине. У вас же есть машина? Вы не волнуйтесь, мы сможем выйти. Комендант уехал, а с Василием у меня хорошие отношения. Он выпустит меня с мамой прогуляться». «Ну что здесь скажешь? Сама простота» как можно было не учесть в расчетах мать ведь петрович упоминал к кому она отправилась я лох и берт тоже хорош не напомнил что делать и вообще какие еще у нее отношения с неким василием ладно петровичу мы не скажем вариант забрать дамочек на машине за углом однозначно не подходил уводить немедленно возможно придется успокаивать расквартированных в доме боевиков, и не факт, что получится без шума, а если... — Послушай, Любушка, скажи, пожалуйста, твоя мать пожилая, и, возможно, у нее гипертония или внутриглазным давлением страдает? — Э-э, есть, страдает, — смутилась Люба и уставилась на Вячеслава. — Тогда скажи, не сохранилась ли в доме аптечка, меня интересует клофелин. Он может еще называться клонидин, его часто принимают гипертоники. Никифоров подумал, что пора закругляться с этой болтовней. Скоро хозяйскую дочку хватятся и пойдут искать. Конечно, есть. Даже в темноте Никифорова разглядели улыбку женщины. Я поняла, накапаю им в самогон, они заснут, как убитые, и мы сможем без препятствий уйти. Хорошо. — Иди, покуда тебя не хватились, мы подождем. Люба вернулась к туалету, хлопнула дверью, догадливая, будто только закончила свои дела и направилась в дом. — Сообразительная дамочка, все на лету схватывает. Ушлая, как Петрович, поэтому и сошлись, — промелькнула в голове у Вячеслава. — Заждался я тебя, хозяюшка, — услышал майор, — голос ее ухажора ойли игриво ответила люба идемте в дом митя нехорошо бросать товарищей одних в борьбе с зеленым змеем ох любаня разбиваешь ты мне сердце разговор стал приглушенным и ответа женщины никифорова уже не расслышали пара зашла внутрь вячеслав вызвал александра И в двух словах рассказал о сложившихся обстоятельствах. Быстро, понимая друг друга с полуслова, изменили план отхода. За знобу Петровича ждали долго. Напоенные самогоном с клофелином дробышевцы никак не хотели впадать в бессознательное состояние. Видать, Люба напутала с дозировкой. Ветер в вышине частично разогнал облака и обе луны достаточно ярко осветили окрестности. Вячеслав нервничал все больше. «Отрубились, голубчики!» Люба, наконец, очутилась рядом с клановцами. В бледных лучах, льющихся с неба, ее лицо казалось мертвенно-серым и осунувшимся. «Но у нас проблема!» Вячеслав еле сдержался от стона. Он почти догадался мама ни в какую не хочет уходить вот так я и думал что быстро только кошки родятся пойдем будем уговаривать твою маму как ее зовут полина егоровна я в этом доме родилась я в нем и умереть хочу сказала точно отрезала восьмидесятилетняя старушка забирайте любашу в город Нечего молодой тут делать, с этими алкашами и бандитами в шашне разводить. Я отжила срок, хочу в собственном углу остаться доживать. Тут у меня огород, яблоньки растут, за ними уход нужен, поливать почаще, а то местное солнце, ой, как деревья сушит, ой, как сушит. Бима вот оставить не могу, продолжала бабуля. Хоть и вредная псина, а все ж душа родная. А вещи не могу я трудом нажитое кинуть. Не могу. Бывший майор военной разведки молча стоял и слушал старческий бред. Он исчерпал себя и мог лишь тупо пялиться на бабулю. Для него проще было вырезать весь охранный отряд верхней юзовки, чем продолжать спор с непробиваемой Полиной Егоровной. Шебуршение позади прекратилось. Эдик закончил мародерствовать, и теперь стоял рядом. Разгрузка и карманы топорщились от набитых автоматных магазинов и доставшейся на халяву полезной мелочевки. Голос Александра в наушнике вывел Никифорова из ступора. — В чем задержка? — В старушке, — ответил майор. — Поторопитесь, время. — Принял. Вячеслав сбросил с себя оцепенение. «В общем, так, Полина Егоровна, из-за вас нас поймают и убьют. Разбросить вас с Любой мы не можем, значит, придется остаться и принять бой с превосходящими силами бандитов. Жаль, конечно, но что поделаешь? Себя мне не жалко, я в жизни многое повидал. Вот Эдик, молодой еще, жить и жить, любить, детей нарожать». Никифоров картинно вздохнул и обратился к племяннику. — Рядовой, ты готов к смерти? — Так точно, товарищ майор, — не подвел Эдуард, раскусив дядину игру. — Рядовой, занимайте позицию у окна. — Слушаюсь. Никифоров посмотрел на старушку и спросил. — Полина Егоровна, у вас есть бинты, обезболивающие? Бой будет долгим. Прежде чем мы дорого продадим наши жизни, нас неоднократно могут ранить. И уберите коврики с пола, а то кровью забрызгаем. Бабуля наконец опомнилась и всплеснула руками, перепуганно затараторила. Как же так? Какой бой, дитятки? Разве же так можно? Убивать да калечить? Ох! У нас четкий приказ. Доставить живыми гражданку Вячеслав в затруднении покосился на Любу. «Довлетшину!» — пришла на выручку Люба. «Гражданку давлетшину Полину Егоровну с дочерью в город Зареченск или умереть? Времена наступили сложные, вы должны сами понимать, поэтому приказы не обсуждаются, а выполняются». Никифоров замолчал, наблюдая реакцию старушки на свою проникновенную, насквозь лживую речь. Похоже, бабуля проглотила наживку. Вон как рот открывает и закрывает. А не переборщил ли я? Не хватало еще стать виновником инфаркта, — забеспокоился майор. «Принеси маме водички», — попросил он Любу. Та сорвалась с места и через минуту уже отпаивала мать, бросая укоризненные взгляды на Вячеслава. В рации снова ожил голос Бера. Слышу шум двигателя. Бросайте все и уходите. Как поняли. Сколько у нас времени? Три минуты. Клиенты созрели. Дашь минут десять? Вячеслав затаил дыхание в ожидании ответа. В принципе, стоило бросить женщин и не подставляться. Но когда боевики очнутся, то моментально поймут, что сон, в котором они пребывали, вовсе не сон. Что будет с хозяйками дома в этом случае? Никифоров не представлял. По-любому ничего хорошего. — Риск неоправдан. Ты сможешь вывести клиентов к поле? — Да, — уверенно ответил Вячеслав. Эдик вопросительно поднял бровь, мол, дядя, каким же макаром мы будем выбираться? — Время пошло. Олег вас встретит. Отбой. — Отбой. Никифоров развернулся к женщинам все, время вышло, одевайтесь, ничего с собой не брать, мы уходим немедленно. Никто из женщин не посмел заговорить, тем более перечить. Понимали, время уговоров закончилось. Через пять минут четверо людей стояли у частокола. — Как перебираться будем? — Эдик с сомнением посмотрел на Полину Егоровну. — Как-нибудь, — Вячеслав Без колебаний забрался на подставленные плечи племянника, свесился с частокола, протянул вниз руку. — Сначала подсади Любу. Через минуту зазноба Петровича стояла с другой стороны стены и отряхивала от пыли платье. Она не смогла устоять после приземления на ногах и в итоге поцеловала землю пятой точкой. — Ой, батюшки! Господь всемилостивый! — запричитала бабуля. — Что же вы, черти, делаете? Ой, я старая дура! — Лови, мать! — прохрипел Никифоров. — Мама, я держу тебя! Отпускай руку! Люба ухватила мать выше колен. — Нет! Я упаду! — снова раздался в получме испуганный голос Полины Егоровны. Тихо говорить она не умела, отчего у Вячеслава постоянно возникали мысли-пожелания о безвременной кончине старушки. После каждого ее вскрика, казалось, сбегутся все дружинники Дробыша в округе. «Крепко держишь?» «Держу!» Никифоров насильно высвободился от пальцев бабули. Все-таки дочь не устояла и вместе с матерью повалилась на землю. Никифоров не стал слушать женское квахтание. «Эдик, прыгай!» Племянник подпрыгнул, подтянулся, и спустя полминуты клановцы, подхватив женщин под руки, двинулись прочь от деревни. Шли осторожно, проверенной тропой, не забывая, впрочем, что поле вокруг Юзовки могло быть заминировано. Но если посмотреть с другой стороны, откуда дробышевцы могли взять столько мин? Ни откуда. Беглецов все же заметили. В свете обеих лун Не заметить четверых человек было проблематично. С левой вышки донесся крик. Слова никто не расслышал, но что именно кричали, догадаться было несложно. Вдобавок, к моменту, когда их обнаружили, к воротам подкатил грузовик. Тот самый, который днем увозил боевиков из деревни. Фары высветили кусок грунтовой дороги и часть частокола. По-тихому уйти не получилось. Когда что-то идет хорошо, обязательно должна случиться какая-нибудь гадость. Со стороны разрушенных огнем и покинутых людьми домов протрещала длинная очередь. Бер вступил в игру. В догонку кучно летящим пулям глухо ухнул подствольник. Граната легла точно за Уралом, накрыв выпрыгивающих из кузова боевиков. Послышались громкие крики раненых. Внимание гарнизона переключилось на стрелка. Никифоровы умело воспользовались предоставленной минутой. Времени как раз хватило на то, чтобы выйти из поля видимости охранника на вышке. Буквально через сто метров к беглецам подкатил с выключенными фарами УАЗ Клановцев. Из машины выскочил Олег. Все целы. Он с тревогой посматривал в сторону верхней юзовки. Стрельба в отдалении нарастала. Целый, делаем так. Ты и Эдик увозите женщин. Я возвращаюсь. Нужно помочь Сашке выбраться из этой жопы. Боевиков слишком много для одного. Я иду с тобой, ник сам справится, возразил старецкий. В километре отсюда, ближе к Зареченску, есть старый коровник. Вы видели его на карте? Езжайте и ждите. Мы будем прорываться туда. Возле него нас подберете. Все, все, без пререканий, это приказ. Не дожидаясь ответа, Вячеслав развернулся и побежал на звуки автоматных очередей. Олегу и Эдику ничего не оставалось, как выполнять, скрипя зубами отданное распоряжение. Пуля выбила щепку из деревянной рамы. Александр отпрянул бок. Провел по голове рукой. Мелкая труха и щепки запутались в волосах. Он на мгновение выглянул, выстрелил в ночь и сразу бросился на пол, отползая в сторону. Вовремя десятки пуль влетели в окна, сбивая на пол остатки штукатурки. Александр прислонился спиной к стене, поменял в автомате магазин. Он уже собирался высунуться снова, как возле ноги плюхнулась граната РГД-5. Бер, не думая, схватил незваную гостью и выкинул в оконный проем. Моментально ухнуло. Дом застонал и заплакал последними сохранившимися в окнах стеклянными слезами. Ему вторил неудачник, бросивший гранату внутрь. Не ожидал получить имущество обратно. — Получив фашист, гранату! — шепнул Бер. Он четко осознавал, что живым ему без посторонней помощи не выбраться. По ощущениям, старый дом, ставший для него ловушкой, в которую он сам себя загнал, окружен. Бер чувствовал пятнадцать человек вокруг, и кольцо врагов с сознанием, переполненным ненавистью, сжималось. После щедрого обмена выстрелами с боевиками оставалось не более половины боекомплекта. Учитывая ситуацию, могло случиться так, что остатки он даже не успеет истратить. Обострившийся за последние месяцы инстинкт заставил Александра выпустить короткую очередь сквозь входную дверь. Снаружи с глухим стуком упало тело. и Ибер четко осознал — противник мертв. Он переключил внимание на окно, привстал на правое колено и на краткий миг показался в проеме, чтобы поймать в прицел перебегающего ближе к дому Дробышевца, нажал на спуск. Противник будто споткнулся, пробежал по инерции пару шагов и упал, чтобы больше никогда не встать. Бер вдруг понял — наступил переходный момент. Или он остается здесь, в помещении, которое со стопроцентной вероятностью вскоре станет его последним прибежищем или попытается вырваться? На задворках сознания теплилась надежда, что сумасшедшая задумка может получиться. Александр подбежал к выходу, отворил простреленную дверь и со всей прыти понесся прочь. Он выпустил последнюю гранату из подствольника влево и дал длинную, почти на весь магазин, очередь вправо. Адреналин помог развить бешеную скорость. Пока ему везло, и ни одна из пуль, посланных в догонку, его не задело. Целью Бера был маленький кирпичный сарайчик в отдалении, за которым он надеялся отдышаться и перезарядить автомат. К тому же там он не будет какое-то время окружен и сможет уйти дальше. Над духом вжикнуло. Бер перекатом вперед ушел с линии огня, пропуская над собой сестер первой выпущенной пули. Лежа на земле, развернулся, и выпустил остатки магазина в направлении стрелявшего, заставляя того искать укрытие. Умирать боевику не хотелось. Сегодня Бер попил немало крови у дробышевцев. Они это оценили и не лезли, как в первые минуты. Александр вскочил и продолжил бег к намеченной цели. Оставалось совсем чуть-чуть. Еще немножко. Опасность сзади подстегивала. Десять метров до укрытия. «Пять! Три! Прыжок!» Бер покатился по траве, поднялся и на карачках заполз за угол сарая. Недалеко взорвалась граната, выпущенная кем-то из подствольника. На Бера сверху посыпался дерн и застучал по дырявой, покрытой шифером, крыше сарая. Не замечая собственного хриплого дыхания, Александр заменил магазин на новый. Он не стал засиживаться на новом месте. Перекочевал к противоположному углу и встретил огнем перемещающихся вслед за ним противников. Чашка! Я, Сам! Зашипела рация голосом Никифорова. Клава клана посмотрел на рацию, корпус лопнул, часть внутренности торчала наружу. Когда и каким образом она сломалась, Александр не помнил. Оставалось удивляться, почему она до сих пор работает. Бер щелкнул переключателем убедившись в его неработоспособности, бросил бесполезное занятие и вновь переключил внимание на преследователей. Выстрелил пару раз, чтобы врагам было о чем подумать на досуге, и уже решил отступать дальше, когда рядом в стороне послышалась автоматная перебранка. Бер понял, что пришла помощь и воспрял духом. Он не стал долго раздумывать, высунулся из-за угла и начал давить огнем боевиков. Так, перемещаясь от одного угла к другому, не давал приближаться Дробышевцам. Теперь дружинники Дробышева вынуждены были вести боевые действия на два фронта. Так как они пока не сообразили, что подошедшие на помощь Никифоров один, то их действия стали несогласованными, этим воспользовались клановцы. Никифоров, военная подготовка которого на две головы превосходила аналогичную у боевиков, состоящих в основном из бывших милиционеров и разного рода собранных бароном негодяев, ловко воспользовался ситуацией в свою пользу и лишил отряд противника четырех боевиков в течение минуты. Александр, применяя собственные навыки и паранормальные способности, засекал противников до того, как они успевали перевести на него внимание и ухлопал еще парочку. Не ожидавшие таких потерь дробышевцы растерялись и отступили. Бера и Вячеслав сообразили, что им выпал шанс уйти более-менее спокойно, воспользовались моментом и покинули зону боя. Через несколько секунд клановцы встретились на окраине разрушенной части поселения. «Ты цел?» — забеспокоился Вячеслав при виде товарища. Бер в ответ лишь кивнул. Сил говорить не осталось. Внешний вид лидера клана мог вызвать только сочувствие. Лицо грязное, над бровью красовался синяк. Одежда в нескольких местах порвана, выпачкана землей и темно-зелеными травяными разводами. Радиостанция раздолбана, боекомплект пуст. Вдобавок Бера начал бить мандраж, последствия адреналинового допинга. — Наши все в порядке, ждут в условленном месте, женщины с ними, — ответил Никифоров на незаданный Александром вопрос. Бер молча кивнул и ускорил шаг. Глава пятнадцатая Вчетвером еле разместились на заднем сиденье уаза. Александр устало подумал, что встреть сейчас проектировщика салона, пристрелил бы без сожаления. Кто так автомобиль для военных конструирует? Сзади даже втроем тесно, и ноги свободно расположить негде, потому как передние сиденья мешают. Вот зараза!» Бер поерзал на месте, пытаясь найти минимально допустимую позу, при которой самому удобно и соседу не мешаешь. Вместо этого стало хуже. Сидящая справа бабуля недовольно зыркнула на него, тем самым прекращая поползновение молодого человека устроиться поудобнее, чего с успехом и добилась. Александр прекратил дергаться, но теперь уперлась в бок фляга, доставляя неудобства. Он в сердцах чертыхнулся. Вялая мысль вытащить флягу так и осталась мыслью. Лень. Бер откинул голову на подголовник, и попробовал вздремнуть, подмерное покачивание машины на неровностях дороги. К Петровичу заезжать не стали, сразу рванули домой. На базу клана добрались, когда местное светило поднялось, и ночная прохлада начала отступать под безудержным напором дневной жары. Весть, что вернулось начальство, да не одно, быстро облетела общину. Когда Валентина Николаевна увидела, в каком виде предстал перед ней сын, ее чуть удар не хватил. Пришлось Ксении бежать за валерьянкой. Этот день полностью посвятили отдыху. Бер вежливо послав всех на хутор бабочек ловить, по-быстрому смыл с себя грязь и дорожную пыль. Никифоров посоветовал ограничить общение спасенных с представителями общины и посадить женщин, под комфортабельный домашний арест. Бер прекрасно понял, почему майор дал такой совет и согласился с ним. После этого Александр завалился спать, даже не позавтракав, чем немало расстроил отошедшую от первого шока мать. Его разбудил днем отец. Глава клана, пошатываясь в полусонном состоянии, подошел к двери своей комнаты. — Привет, пап! Он зевнул и посторонился, пропуская отца и бешено радующуюся овчарку. Собака норовила лизнуть его в руку. Как же, самый любимый хозяин вернулся. «Дана, отвянет от меня», — попросил Бер. Но Дана так преданно посмотрела на него, вертя хвостом из стороны в сторону, что пришлось опуститься и потрепать верное животное за холку. Получив в ответ длинным собачьим языком в нос, Бер поморщился, утерся рукавом и поднялся во весь рост. «Который час?» — поинтересовался у отца. «Четвертый. Все из великолепной четверки уже проснулись, и я решил, что тебе тоже пора вставать. Иди обедай». Народ заждался, когда же глава совета изволит отдохнуть после военного похода. Сергей Борисович попытался вложить в последнее предложение иронию, но его потуги пропали зря. Сын никак не прореагировал или сделал вид, что не понимает, куда клонит отец. Он молча натянул свои старые джинсы и пахнущую чистотой белую футболку. Военно-полевая форма за последнее время порядком надоела. «Попытались расспросить остальных» продолжал говорить отец. Но Слава приказал Эдику и Олегу молчать о ваших приключениях, пока ты не выспишься. Он, прежде чем вы доложитесь на совете о вашей торговой поездке, хочет с тобой поговорить. Сергей Борисович замолчал, ожидая от сына пояснительных слов о произошедшем с его участием приключении. Но Александр предпочел не вдаваться в подробности. Ни к чему они по крайней мере, в данный момент. — Пойдем, пап, поем, и ты вскоре все узнаешь. Длинная история, в двух словах не расскажешь. Отец укоризненно посмотрел на сына и вслед за ним вышел в коридор. Дана не захотела оставаться одна и, чуть не сбив с ног успевшего по сторониться Александра, выскочила из комнаты. Каким-то десятым собачьим чувством Она поняла, что сейчас хозяева пойдут в столовую, где ей может перепасть вкусный кусочек, лишь бы там не было этого вредного пушка. — Я так понял, вы полезли в логово барона спасать этих женщин? — не унимался Сергей Борисович. Ему одновременно было и любопытно, и хотелось сделать выговор за безрассудный с его точки зрения поступок. Александр за локоть остановил отца и сказал. «Пап, не нужно пока распространяться на эту тему. В клане могут быть люди, которые сливают информацию на сторону. И кому именно, мы не знаем. Если дробуш узнает, кто шуровал в его вотчине, нам не поздоровится. Мы пока слабы для открытого противостояния». «А генерал?» «Генерал нам помочь не захочет. У него на нас собственные планы» и, я думаю, поддержат солдатами лишь в случае, если мы приползем к нему на коленях, умоляя о защите в обмен на повиновение». Сергей Борисович недоверчиво покачал головой. «Дела», — протянул он. «Хорошо, Саша, я понял тебя. Пока, слава богу, маразм обходит твоего отца стороной». «Ты хотел перекинуться парой слов». Бер и Никифоров медленно прохаживались по двору. Вокруг кипела работа по возведению укреплений. Люди носили к месту строительства стройматериалы. Некоторые женщины вывешивали на протянутые веревки выстиранное белье. Жизнь в клане продолжала кипеть, несмотря на последние трагические события. Надо поговорить со спасенными. Некоторые моменты, подмеченные мной в Юзовке, — Требует внимательного изучения. — Это касается наших гостей? Вячеслав кивнул. — И что с ними не так? Бер машинально потрогал синяк и шишку над бровью. — Надо бы заняться самолечением, но некогда. Столько дел требует личного внимания. — С Любой не так. Мне кажется, она, как и ты, обладает некоторыми способностями. Возможно, лучше будет, если ее переманить к нам. Бер остановился. В чем, по твоему мнению, выражаются ее способности? Мне кажется, она знала, что мы придем за ней, и ничуть не удивилась нашему появлению. Но тром чую, с ней не все так просто. Ладно, а пока скажи, как с вознаграждением от твоего сослуживца. Обещанная оплата позарез нужна. Ты же сам знаешь. Лучше подумай, какие перспективы сулит обладание такими кадрами, как ты и эта Люба. Настена, когда вырастет, вообще будет вне конкуренции. Не зря бы Стрицкий на тебя глаз положил. Он говорил о клане, не согласился Александр. Да плевать ему на клан. Ну сколько мы сможем собрать людей? Еще двести, максимум триста человек. — И все. Жизненное пространство исчерпает себя, и нам понадобятся ресурсы на строительство и поиск пропитания. Понадобятся земли под пашни и многое-многое другое. — Собирает он подобных тебе людей под свое крыло, — продолжал рассуждать Вячеслав. Бер внимательно слушал и пока помалкивал. — Вы — будущее. Тот, у кого под рукой окажется большее количество... Блин, никак не могу определиться, как всех вас называть. То ли магами, то ли паранормами или экстрасенсами. Короче, у кого окажется большее количество людей со способностями, тот будет править за Реченском. Бер задумался. Такой возможный поворот в политике всех более-менее значимых общин ничуть его не удивил бы. После разговора с генералом, Где-то на уровне подсознания тлели подобные мысли, но за ворохом текущих дел на поверхность всплыть они не успели. Александр посмотрел на палящее солнце. Глаза заслезились, и он отвел взгляд, смахнул непрошенную влагу. — Знаешь, о чем я мечтаю? — неожиданно спросил он. Сбитый с мысли Вячеслав остановился. — О чем? А ливни, чтоб как из ведра зарядил, с громом и молниями. Денька на три. Эта жара скоро меня доконает. Никифоров хмыкнул. Он бы тоже не отказался от дождика. За все время после переноса погода людей особо не баловала. Пару раз покапала водичка с неба, и на этом лафа закончилась. По поводу паранормальных способностей ты прав. «Скажу даже больше. Скоро на таких людей начнется настоящая охота. Как говорится, если ты не с нами, значит против нас». Берзе молчал. Размышления о будущем захватили его. «А насчет роста клана?» — перепрыгнул он на другую тему. «Я в корне с тобой не согласен». Никифоров недовольно повел плечом. Иногда с Александром тяжело было разговаривать. Он нередко резко менял тему беседы, вгоняя собеседника в ступор. Вячеслав как-то давно, в прошлой жизни, читал, что люди, ведущие подобным образом разговор, думают о нескольких вещах одновременно. Некоторые психологи утверждали, что так проявляется первый признак гениальности. Но черт, как же порой тяжко! с этими гениями общаться. Как не согласен и с предложениями, высказанными на прошлом совете об ограничении принятия под нашу защиту нуждающихся, продолжал тем временем говорить Бер. Люди нам нужны, и чем больше их будет, тем в большей безопасности станут жить члены клана. Голод нам не грозит, пока, а вот над проблемой воды уже сейчас нужно думать. Но сначала давай решим текущие вопросы. Пойдем прямо сейчас поговорим с Любой». «Опять резко сменил тему», — подумал Никифоров, но вслух произнес. «Пошли». «Добрый день», — поздоровался Бер, когда он и Вячеслав вошли в предоставленную женщинам комнату для гостей. «Как вам спалось? Если есть пожелания, скажите, и вам принесут все необходимое». «Здравствуйте! Нам пока ничего не нужно, кроме объяснений, почему вы нас заперли. Мы пленники?» Возмущение Любы можно было понять. Она думала, что ее освободили, а в итоге — наоборот. Даже в туалет без охраны не пускают. «Мы ограничили ваше перемещение и общение с нашими людьми по причине непонимания некоторых связанных с вами моментов, а также чтобы соблюсти минимальную секретность. Никто не должен знать, откуда мы привезли вас, не стал лукавить Александр. От сохранения в тайне нашего участия в вашем освобождении зависит многое, в том числе и жизни проживающих в нашей общине ни в чем не повинных, обычных людей. Тогда почему вы не отвезли нас сразу к Глебу? Бер, испытывающий, посмотрел на женщину. А вы бы этого хотели? Вопрос для Любы оказался неожиданным. Она задумалась. Такая реакция на, в общем-то, простой вопрос о многом сказала Беру. Он переглянулся с Вячеславом. В истории наметился поворот, и к чему он мог привести, пока было неясно. С Глебом я познакомилась достаточно давно, лет десять назад, если мне не изменяет память. «Рассказывала Люба. Ее мать сидела в кресле у приоткрытого окна, и было непонятно, то ли пожилая женщина просто прикрыла глаза и слушает беседу дочери с клановцами, то ли задремала. Я уже тогда занималась тем, что зарабатывала на жизнь гаданием на картах и кофейной гуще. Ко мне многие приходили, в основном женщины, конечно, редко захаживали и мужчины». Однажды пришел Глеб, весь на нервах. Видно было по глазам, что таким людям, как я, он не верит ни на грош, но и любопытство угадывалось. Не он первый, не он последний. Женщина улыбнулась. Когда в жизни любого человека наступает неопределенность, многие идут к гадалкам в надежде услышать, что невзгоды скоро пройдут, и впереди судьба приготовила лучшую долю чем они заслужили. Люба отпила из стакана глоток воды, чтобы смочить пересохшее от жары и волнения горло. Мне он показался тогда таким милым, большой, подтянутый, в военной форме, настоящий полковник, хоть и прапорщик. Он так смешно говорил, вставляя где ни попадя украинские слова. Женщина улыбнулась своим воспоминаниям. Глеб запомнился мне еще и тем, что его внутреннее состояние сильно контрастировало с его внешним видом. Я погадала ему, а через некоторое время он пришел снова. Через месяц — опять. Постепенно мы сдружились, и спустя время Глеб пригласил меня на свидание. Люба замолчала. Чтобы как-то скрасить возникшую после откровений гости неловкость, Вячеслав поинтересовался. «Это он из-за жены приходил в первый раз?» Люба кивнула. «Да, он тогда как раз с ней развелся и не знал, как быть дальше. Вот люди подсказали ко мне пойти». Вячеслав извинился и попросил продолжить рассказ. «Где-то около года мы встречались. Он даже замуж звал, но...» «Слишком Глеб хозяйственным оказался, прижимистым, что ли. Я была моложе и хотела гораздо большего от партнера. В общем, не срослось у нас». Губы женщины дрогнули. С тех пор не виделись. Относительно недавно, буквально за пару дней до переноса, случайно встретились. Ничего особенного, посидели в кафе, поболтали и разбежались, каждый по своим делам. «Как же он узнал, что вы выжили и находитесь у матери в деревне?» — спросил Бер. Глеб приезжал к Дробышу. Барон тогда в Верхней Юзовке квартировал. Там и свиделись. После этих слов у Александра в груди заворочилось нехорошее предчувствие, и он с еще большим вниманием стал слушать женщину. Затем он заходил к нам в дом, уговаривал с ним уехать, «Обещал, что сможет договориться с бароном», — Люба произнесла фразу, словно выплюнула. «Зачем же он приезжал?» Женщина пожала плечами. «Знаю только, что они долго о чем-то говорили, и все». «Глеб упоминал, что пытался выкупить вас. Это правда? И почему у него не вышло?» Вячеслав переступал в нетерпении с ноги на ногу. Петрович говорил, почему, но в свете новой информации стоило проверить слова старого знакомого. Вдруг Люба знает и расскажет больше. «Правда», — подтвердила Люба. «Поподробнее, пожалуйста», — более резко, чем собирался, сказал Никифоров. Женщина недовольно посмотрела на него. Ей не понравилась появившаяся у клановца интонация, будто на допросе. Тем не менее, Люба продолжила. — А почему не вышло? Я говорила, что зарабатывала гаданием. После переноса у меня стало лучше получаться. Гораздо лучше и точнее. В последние месяцы научилась предсказывать будущее без костылей, вроде карт и тому подобных вещей. Пока не всегда получается, но все чаще и чаще. Дробыш в шутку называет меня оракулом. Тоже мне барон выискался, — женщина фыркнула, — и твердит, что с моей помощью станет повелителем мира. Ну не идиот ли?